И ухать мне что-то вдруг расхотелось. «Птицы только вверху опасны», — сказал Малинин. «А к земле тем ближе, тем безопаснее. В крайнем случае увидишь воробья, маскируйся. Маскируйся. А если пока я буду есть нектар, меня самого съедят?» Тогда что? Меня так и подмывало задать этот вопрос Малинину. Но я снова сдержался и промолчал. «Цветов на клумбе было очень много» и красных, и белых, и синих. И от всех шел такой чудесный нектарный запах, как от маминого печенья на кухне. У меня от одного запаха нектара слюнки потекли, и даже голова закружилась. Я уже не слушал, что говорит мне Костя. Я самостоятельно выбрал самый большой цветок и закружился над ним, выбирая место для посадки. «Дави его!» раздался внезапно за моей спиной чей-то пронзительный голос — Я перевернулся в воздухе и увидел невдалеке двух мальчишек с лопатками. Они размахивали кепками и бежали по направлению ко мне, громко топая ногами. «Это непарный шелкопряд! Дай мне! Я его знаю!» — крикнул один из них и, заложив пальцы в рот, оглушительно свистнул. «Так как я, по словам Кости, был капустник и к непарному шелкопряду не имел никакого отношения, то я не обратил на крики ребят никакого внимания» и опять спокойно перевернулся в воздухе и снова закружился над тем самым большим цветком, от которого так вкусно пахло нектаром. В это время сзади меня накрыла огромная тень. Что-то свистнуло возле крыла и сильным толчком воздуха бросило на землю. «Ура! Сбили!» — закричал один из мальчишек, закружив кепку над головой. «Голос этого мальчишки мне показался подозрительно знакомым». «Нет, не сбили!» — сказал другой мальчишка. Он спрятался среди цветов. «Ищи!» И второго мальчишки голос мне тоже показался знакомым. Я присмотрелся получше к истребителям непарных шелкопрядов и узнал в них своих одноклассников. Веньку Смирнова, того самого Веньку, что стрелял в нас с Костей из рогатки, когда мы были еще воробьями, и Генку Коромыслова, Венькиного прихлебателя. «Ладно, Венька», — подумал я про себя, «твое счастье, что я сейчас бабочка, а то бы я рассчитался с тобой за все». Тем временем Венька и Генка стали рыскать по траве и искать меня среди цветов. Но я не растерялся. Я, как только упал на землю, сразу же сложил крылья вместе и сделал вид, что я не бабочка, а сухой березовый листик. Ребята топтались рядом со мной. Один из них даже отшвырнул меня носком ботинка. Подождав, когда они повернутся ко мне спиной, я подпрыгнул на крыльях и взлетел. «Вот он!» — заорали истребители непарных шелкопрядов. Но было уже поздно, я уже взмыл высоко в воздух и совершенно неожиданно оказался рядом с Малининым. «Я тебе кричу, улетай!» — завопил на меня перепуганный Костя. «А ты в цветок лезешь!» «Так ведь они кричали, дави шелкопряда! А ты сказал, что я капустник!» «Больно эти болтусы в бабочках разбираются!» — сказал Костя, опускаясь на электрические часы, висевшие на столбе над клумбой. Я посмотрел который час и почесал лапкой затылок. На часах было уже ровно 12 а наша жизнь опять шла совсем не так, как ее расписывал Костя Малинин. Есть хотелось все больше и больше, а Венька с Генкой так и не отходили от клумбы. Они подмегивали мне, махали руками, кивали головой и терпеливо ждали, когда я снова спущусь на клумбу. Как же! Нашли дурака! Я думал, что им все-таки надоестно ждать, и они уйдут. И тогда уж мы с Костей наедимся нектара, но эти лоботрясы стали опять свистеть, размахивать кепками и называть меня всякими обидными именами и прозвищами. От вредителей слышу!» — крикнул я, разозлившись. «Зинка Фокина вас в саду на воскресник ждет, а вы здесь с бабочками прохлаждаетесь!» После этого Генка запустил в нас кепкой, а Венька полез на столб и сорвался. «Здесь не позавтракаешь» сказал Костя так, словно он знал, о чем я в эту минуту думаю. Событие двадцать второе. Прощайте, ребята, может, больше не увидимся. «Знаешь что?» — сказал я Костя. «Давай лучше слетаем на какой-нибудь огород. Там сейчас хорошо, все поспело, и репа, и морковь, и капуста, и цветы там есть, и народу не так много». «Эх ты, капустник ты несчастный!» — сказал Костя. Да с тобой сейчас нельзя лететь ни на какой огород. Это почему же? Потому что сейчас на всех огородах таких вредителей, как ты, травят.